Глава 11. Понедельник, 18 ноября, 20.15. Отъехав от офиса Дженны Монтгомери, Мэсси почувствовала, что устала. Ломила все тело. Подъем по крутой лестнице ее добил, а спуск потребовал полной концентрации. Во время разговора с Дженной она держалась и не позволяла себе расслабиться. Но теперь, оставшись наедине с напарником, немного ослабила контроль. Долгий день не прошел даром, хотя год назад она бы этого не заметила и была бы все так же полна сил. Невада молчал, хотя хмурое выражение его лица выдавало беспокойство. «Что ты думаешь о Дженни Монтгомери?» — спросил он. «Не знаю. Внешне милая и готовая помочь». «Но...» Кроу провела ладонью по коротким волосам, словно они были длиннее и по-прежнему не спадали на плечи. На этом этапе я не доверяю ничьим свидетельствам. Возможно, Дженна знает что-либо, имеющее отношение к смерти Тоби, но боится об этом говорить даже через 15 лет. Или она с нами откровенна. Время покажет. Что дальше? Собираюсь побеседовать с Хэнком Грином, Он был шерифом, когда произошли эти нападения. Город маленький, и слухи распространяются быстро. Не хочу, чтобы он как следует подготовился к нашей встрече. Поедем прямо сейчас. Но говорить буду я. Почему? Ты только что выиграл у него выборы. И я уверена, что он этого еще не пережил. Кстати, как он относится к женщинам в правоохранительных органах? Он принял на работу Беннет? По ее словам, был хорошим наставником и относился к ней так же, как к остальным полицейским. «Хорошо, по крайней мере, хоть это препятствие преодолевать не придется. «Хочешь, чтобы я ему позвонил?» «Нет. Если он хоть чего-то стоит, то будет знать о нашем приближении». Десять минут спустя внедорожник Невады припарковался у двухэтажного дома, стоявшего в конце длинной, посыпанной гравием подъездной дорожки. Дом был выкрашен в темно серый цвет с белой отделкой и черными ставнями. С полированного серебряного шеста у входной двери свисал американский флаг. Из высокой трубы вился дым. Окна на втором этаже были темными, но в гостиной на первом этаже мерцал телевизор с большим экраном. Майкл прижал машину поближе к тротуару, чтобы Месси было легче вылезти. он пытался идти медленно щадя ее но кроу все равно едва поспевала хоть и заставила себя не отставать она нажала кнопку звонка оба они стояли чуть в стороне на всякий случай повинуясь многолетней привычке. в доме послышались тяжелые шаги занавеска на окне шевельнулась а затем в проеме открывшейся двери появился хэнк грин Увидев клетчатую рубашку, обтягивающую обширный живот, кобуру с пистолетом «Зигзаур» на потертом ремне, поддерживающим мятые джинсы и пыльные рабочие ботинки, посторонний поспешил бы списать Грина со счетов. Но недооценивать бывшего шерифа было бы ошибкой. А в морской пехоте, он вернулся в Дипран, когда ему не было еще и сорока. Десять лет работал простым полицейским. после чего выдвинул свою кандидатуру на должность шерифа и продержался в своем кресле более 20 лет. Он планировал еще один четырехлетний срок, но Брук Беннет обнаружила в архиве образцы ДНК, не отправленные на анализ. Мэйси по-прежнему не понимала, почему он этого не сделал. В лучшем случае экономил бюджет, в худшем — из-за некомпетентности или умышленно. Специальный агент Мэйси Кроу Она показала жетон, но Грин даже не взглянул на него. Вместо этого он покачал головой и причмокнул губами. «Я все гадал. Когда вы здесь появитесь, агент Кроу?» «Шериф Невада, вас наняли гидом и шофёром?» Напарники молчали, не реагируя на колкость. «Входите». «Мы вам помешали?» — спросила Мэйси. «А вы как думаете? Или, по-вашему, если я проиграл выборы...» то буду мирно смотреть телевизор, не беспокоюсь, придут ко мне или нет. Как бы не так. Невада, похоже, сочувствовал сопернику, который был человеком действия. Майкл и Мэйси были похожи, и она была готова поклясться, что он не хочет, чтобы его отодвигали в сторону. В доме стоял пряный запах кориандра и кумина. Скорее всего, от каких-то мексиканских блюд. А из темной кухни доносилось гудение посудомоечной машины. Грин махнул рукой в сторону узкого коридора, стены которого были увешаны фотографиями, изображавшими одетого в форму бывшего шерифа на разных местных мероприятиях. На одном из снимков он возглавлял рождественский парад за рулем полицейской машины, на которой теперь ездила Беннет. Хозяин дома щелкнул выключателем в кухне. «Сварить вам кофе?» «Да, пожалуйста». Агент Кроу поставил рюкзак на кухонный стол, словно заявляя свои права на эту территорию. Она взяла себе за правило отказываться от угощения в доме жертвы, потому что старалась не быть навязчивой и смягчать сочувственным тоном неприятные вопросы. Но к бывшему шерифу лучше прийти без предупреждения, воспользоваться гостеприимством и положить свои вещи на его стол. Грин занялся кофеваркой. а Мэйси обошла кухню, рассматривая фотографии, аккуратно прикрепленные к стенам. Её внимание привлёк снимок, сделанный лет двадцать назад. «Вы явно любите этот город, мистер Грин!» Кофеварка зашипела и забулькала. «И не стыжусь это признать. Я люблю Дипран!» «Вы были шерифом двадцать лет!» «Двадцать Он прислонился к столешнице и положил руку на свой живот. Готов поспорить, когда я начинал, вы еще учились в начальной школе. Вы правы. Я читала о Нэнси Дрю, а вы уже занимались настоящим делом. Нэнси Дрю — литературный персонаж, девушка-детектив, известная во многих странах мира. Ну, все мы с чего-то начинали. Кувшин кофеварки наполнился. Грин разлил кофе по трем чашкам и поставил их на стол. Молоко, сахар? И то, и другое. Грин достал из холодильника молоко и сахар, поставил на стол и положил рядом синюю ложку. Спасибо. Мэйси положила в чашку две полные ложки сахара и долила молока. Сделала большой глоток и закрыла глаза. Вкусно. Потом вернулась к фотографиям. Всю последнюю ночь я изучала архивные дела о трех изнасилованиях и об убийстве Тоби Тёрнер. «Убийство и изнасилование не связаны», — сказал Грин. Она пристально посмотрела на него. «Мы оба знаем, что это не так». В его глазах отразилось искреннее удивление. «Что это значит, черт возьми?» Он постучал указательным пальцем по ручке своей чашки. Не ответив, Месси задала следующий вопрос. «Почему вы не отправили на анализ образцы ДНК, Из дел 2004 года. Если из-за ограниченного бюджета, почему не обратились за федеральной субсидией? Думал, что это бесполезно. За время пребывания в должности вы получали государственное финансирование на другие цели. Один раз на программу безопасности для школ, второй — на бронежилеты для полицейских. Почему не на тесты ДНК? Отхлебнув кофе, Грин пристально посмотрел на нее. что вы хотите сказать? Почему вас так интересуют эти изнасилования? Когда женщину насилуют, а она предусмотрительно сохраняет ДНК нападавшего и вызывает полицию, было бы правильно сдать собранный материал на анализ, черт возьми. Выглядит так, будто я не пытался раскрыть эти дела. Он покачал головой. Мы допросили десятки мужчин. У нас была пара подозреваемых. Особенно после того, как Ребекку Кеннеди едва не задушили. Кто был подозреваемым в ее деле? В частности, ее бывший парень, Пол Деккер. Пол Деккер из команды «Мечты». Совершенно верно. Странная парочка. Цапались, как кошка с собакой. «Вы помните, что 15 лет назад они ссорились?» — удивилась Мэйси. «Конечно. Каждую пятницу я дежурил на футбольном матче». Эти двое были готовы в любую секунду вцепиться друг другу в горло. Я даже остановил одну драку за трибунами. У обоих остались синяки и ссадины. И оба говорили, что все в порядке. И продолжали встречаться, безумие какое-то. — Они все еще встречались, когда на нее напали? — спросила Мэйси. — Да. Пола Дейкера арестовывали пять лет назад, — сказал Майкл. «Его ДНК должна быть в базе, но нашего преступника там нет». Грин перевел взгляд на соперника. «Для этих дел пришли тесты ДНК?» «Да», — ответила Месси. «Из восьми образцов, что мы отправили на анализ, три принадлежат одному преступнику». «Что?» «Совершенно верно». «На вашем заднем дворе орудовал серийный насильник». Грин нахмурился. В школе был садовник. Его застукали. Несколько человек говорили, что он засматривался на маленьких девочек. Этого человека звали Дэйв Поттер, и он знал двух из трех жертв изнасилований. Но потом выяснилось, что на первый эпизод у него Альби. Мазок у него брали? Мэйси имела в виду соскоб со щеки, с помощью которого берут образец ДНК. «Нет». «Где теперь, мистер Поттер?» «Умер пару лет назад. У него здесь есть родственники. Кто-нибудь, с кем можно поговорить?» «Могу выяснить. Чем скорее, тем лучше». «Вы сказали, эти изнасилования связаны с Тоби Тёрнер?» «Спросил Грин. Каким образом?» «На ее рюкзаке найдены следы ДНК. Совпадает с ДНК насильника». «Что?» Лицо бывшего шерифа побледнело, плечи опустились. Месси молча прихлебывала кофе, держа паузу, чтобы он переварил информацию. «Мы еще не делились этими сведениями с общественностью». «Конечно, я буду молчать». Грин немного сбавил тон. Он выглядел подавленным, но ей было на это наплевать. Изучая материалы об убийствах, «Я прочла а еще одной девушке, которая пропала примерно в то же время. Синди Шоу». «Она не пропала», — сказал Грин. «А сбежала?» «Куда?» «Всем и каждому она рассказывала, что хочет уехать в Калифорнию, но точно я не знаю». Дженна Монтгомери говорила о Колорадо. «А вам не приходило в голову, что ее могли убить?» «Нет». Эта девушка не дала бы себя в обиду. Он пожал плечами и хитро улыбнулся. «Если хотите узнать о Синди, поговорите с ее братом». «Обязательно». Мэйси подняла чашку. «Спасибо за кофе». Грин посмотрел ей прямо в глаза. «Возможно, с этими тестами ДНК я совершил ошибку. Но я с ног сбился, разыскивая того, кто изнасиловал трех девушек». и мы перевернули вверх дном всю долину в поисках Тоби». У Мэйси было достаточно опыта, и она знала, когда нужно ослабить нажим. Да, ей не нравился Грин и его методы, но пока дело не раскрыто, он ей еще пригодится. «Я пробуду здесь всего пять дней, мистер Грин, но мы еще увидимся». «Приезжайте в любое время, можете на меня рассчитывать». Невада и Месси в молчании вышли из дома. И только, устроившись за рулем своей машины, он спросил: "Что скажешь?" Кроу пристегнулась ремнем безопасности. "Возможно, нужно взять у него ДНК и сравнить с ДНК преступника." "Грин, господи, Месси, это все равно, что тыкать палкой в осиное гнездо." Она пожала плечами. Даже если это не Грин, он знает, кто это мог быть. Изучая информацию о городе, я выяснила, что его именем назван спортивный зал в одной из школ округа. Это значит, что он приходил на футбольные матчи не только для того, чтобы поддерживать порядок. Не удивлюсь, если он защищал кого-то из игроков. Когда Невада высадил ее у полицейского участка, Было уже почти десять вечера, и Мэсси чувствовала себя уставшей. Превозмогая боль в ноге, она шла к своей машине, изо всех сил стараясь, чтобы здешний шериф не видел, как ей тяжело. У нее был забронирован номер на пять ночей в мотеле возле шоссе. Подъехав к зданию, Кроу поняла, что мотель не совсем соответствует описанию на сайте. Она подошла к портье, Положила сумочку на конторку, достала кошелек и водительское удостоверение. Номер на имя Кроу. Портье посмотрел на нее и ввел имя в компьютер. Пять ночей? Верно. Распишитесь здесь. Мэйси заполнила бланк регистрации. Должно быть, вы агент ФБР, сказал портье, выкладывая ключи на конторку. Похоже на федерала. Она взяла ключи. Мне почему-то кажется, что это не очень хорошо. Ищите убийцу Тоби Тернер. Я не вправе обсуждать свою работу. Она схватила сумочку и вышла на улицу. Сев в машину, объехала вокруг двухэтажного здания и остановилась перед номером 107. Вытащив из багажника чемодан на колесиках, преодолела пятнадцать шагов до двери, отперла ее и вошла. Запах чистящего средства с ароматом хвои едва перебивал запах сигаретного дыма. Мэйси заперла дверь, накинула цепочку и задернула плотные виниловые занавески. Потом сняла куртку и бросила на стул у маленького круглого столика. Провела рукой по волосам, покрутила шеей, разминая затекшие мышцы. И окинула взглядом комнату. Сколько таких номеров она повидала за время работы в бюро? В прикроватной тумбочке обнаружилась новенькая Библия. А в ванной комнате — четыре белых полотенца, тонкая туалетная бумага в держателе и ведёрко для льда, которое, скорее всего, не мыли много лет. Месси присела на край кровати, с трудом наклонилась, расшнуровала ботинки и с облегчением сбросила их. Потом встала... откинула плед и простыню и легла, вспомнив, как в начале карьеры всегда возила с собой ультрафиолетовую лампу, выявлявшую присутствие человеческих выделений, и на всякий случай не снимала носки и вытирала телефонный аппарат влажными салфетками. Достав пистолет из кобуры, она положила его на подушку справа от себя, под доминирующую руку. Потом откинулась на подушку и вздохнула. Хорошо, что она устала, как собака. Не нужно волноваться из-за телефона и, и ведёрка для льда, считать овец. Тело на мягком матрасе пульсировало болью. Глаза закрывались. В голове медленно прокручивались события дня, но мысли постоянно возвращались к одной картине. Майкл Невада на пороге амбара. Невада и Рамси уважали друг друга. А новому шерифу по нужно было раскрыть это преступление. Майкл был глазами и ушами Рамси. Необычным оказалось его непринужденное поведение. Тот Невада, которого она знала, был жестким агентом. Ей всегда казалось, что он уйдет в отставку только после достижения пенсионного возраста. Что, черт возьми, изменилось? Этот вопрос кружил в ее мозгу, постепенно замедляясь. Мэйси медленно погружалась в сон, пока окончательно не провалилась во тьму. Она не сопротивлялась. Сон освежит разум и тело, и утром она будет лучше соображать. Нужно поспать несколько часов и встать пораньше. Шарк, шарк, шарк. Сначала звук был тихим, и от него было легко отмахнуться. Шарк, шарк, шарк. не стало громче, настойчивее. Инстинктивно потянувшись за оружием, Мэсси услышала тихий женский шепот. — Помоги мне. Найди меня. Пальцы стиснули холодную простыню, нащупали рукоятку пистолета. Что-то тяжелое навалилось на нее, придавив кровати. Сердце бешено колотилось. — Шарк, Шарк, Шарк. — Кто ты? — Шарк. «Шарк, шарк!» — наступила тишина. «Кто ты?» — сон развеялся окончательно. «Пожалуйста, найди меня!» Шепот был едва слышен. «Кто ты, черт возьми?» «Пожалуйста, найди меня!» — мыси села. Простыня была влажная от пота, сердце молотом стучало в груди. Оглядевшись, она увидела, что пистолет лежит на подушке на том же месте, где она его оставила. В комнате царил полумрак. Она была одна, но все равно прислушивалась и ждала. «Какого черта?» «Кажется, я схожу с ума».